очнувшись и вынырнув на поверхность, я, отплевывая воду, заорал от ярости и злобы. Все пошло прахом. все, что накоплено тяжким трудом, сгинуло. Все умения снова на нуле. Снова качать нужно, как я переродился? А все просто, я снова умер. И причина банальна: поломка двигателя во время полета, начавшаяся непогода и несчастный случай. Вот кто подобное мог предвидеть? Вылетев из Крыма на германском гидросамолёте R95, Я на середине пути неожиданно попал в шторм, что двигался мне навстречу. Я сглупил, не повернул обратно, а полетел ему навстречу, решив подняться над облаками. Однако эти гидросамолеты имеют небольшой потолок, и я не смог этого сделать. Тут еще движок начал греться, пока не стуканул. К тому моменту я уже надел ременную систему парашюта, а то летел без него. Застегнул и, убрав самолет в хранилище, начал падать, удерживая равновесие, что при рывках ветра не так-то просто. Когда до поверхности моря осталось метров триста, я отдернул за шнурок. Тут не было кольца. Купол открылся штатно, но налетевший шквал закрутил меня да так, что я запутался в куполе и рухнул на воду. От удара по факту разбился, потеряв сознание, а потом и захлебнулся, ничего сделать не успел. Вот такие дела. И все, все нажитое непосильным трудом, все сгинуло. Я это первым делом проверил, а ведь такие планы были. И ничего не поделаешь, сам виноват. Ведь думал же поверить и переждать не Настя в Крыму, так нет, самомнение подвело. Вот и получи. Ладно, потом поною и постинаю, а сейчас нужно понять, что вообще происходит, а то чую, времени мало осталось. Вода ледяная, вокруг темень, явно ночь. Голова привычно болела, снова травма. Осматриваясь, я поднял левую руку, подрабатывая ногами и залечил открытую рану на темечке. От нее, похоже, и умер прошлый владелец тела. Полностью не залечил, травма серьезная, со скольчатым переломом черепа. Череп залечил и убрал кровотечение. Остальное сделаю, когда исцеление снова зарядится. А то много на диагностику ушло, а остальное на то, что смог исцелить. Одежда, бывшая на мне, стесняла движения. Она и указывала на то, что это тело с прежним хозяином в воду попало не само. Явно что-то случилось. Рядом раздавались шум, крики, стоны, женский плащ и зов. Ну и плюс треск дерева, шипение, вроде как пар с котлов спускали, бульканье воды. Похоже, рядом тонуло судно, но темнота из-за низко нависших облаков не давала рассмотреть, что происходит. Только тени вокруг виднелись. Неподалеку от меня кто-то шлепал руками по воде. Взор работал на десять метров, доставал, и я увидел, что там ребенок, девочка лет десяти, обессилев, пытается удержаться на поверхности. Уже явно успев нахлебаться воды, загребая воду мощными движениями ладоней, я подплыл к девочке и ухватил ее за волосы, когда она, уже в конец обессилев, ушла под воду. Вытащив девочку на поверхность и удерживая ее за шею, я дал ей откашляться и негромко произнес "Тише, не паникуй, все будет хорошо". Успокоить ребенка удалось с большим трудом, удерживая девочку за шею сгибом правой руки. Лево я стал загребать в сторону какого-то предмета неподалеку, помогая себе ногами. Девочка только хрипло дышала, вцепившись в мой локоть обеими руками. Предмет оказался перевернутой судовой шлюпкой, в которую уже вцепились трое человек, все мужчины. "Нужно ее перевернуть, иначе долго не выдержим, замерзнем», — сказал я, подплыв к ним. Девочку пришлось переместить за спину, и она вцепилась в мою шею, едва не удушив меня. После этого я принялся командовать. Никто другой не претендовал на это дело, и мы вчетвером смогли перевернуть шлюпку. Подниматься на борт я пока запретил, а вот девочку закинув в шлюпку, и чтобы занять ребенка, велел ей вычерпывать ладошками воду. Причем поторапливал, чтобы она побыстрее работала, а то мы тут, мол, замерзаем. Девочка не замерла и не впала в ступор, а активно принялась за работу. Вода довольно быстро выплёскивалась за борт. Сам я тем временем пообщался с мужчинами, пытаясь выяснить обстановку, объяснив им, что получил чем то по голове и ничего не помню, даже имени своего. Чуть позже двое мужиков смогли подняться, шлепка их уже держала, и начали помогать девочке. Да и нас прибавилось, еще пятеро подплыли, двое из них держались за обломки досок. То, что вокруг русские, я понял сразу, еще при перемещении, по мату и крикам. И то, что время не сильно изменилось, тоже было ясно. Платье у девочки было старомодное, а поверх него еще и пальто, наглухо застегнутое. Как раз такие я и видел в четырнадцатом году, или похожие. Я в этом не очень разбираюсь. Судя по воде, холодная, осень или весна, не лето, Черное море. Для зимы не такая и холодная. Общение с потерпевшими кораблекрушения только подтвердило мои версии. Грузопассажирское судно купца Трифонова Анастасия, шедшее из Милана в Одессу. Через сутки после черноморских проливов на полном ходу столкнулась с каким-то судном и тут же пошло ко дну. Судно оказалось турецкой парусной шхуной. Один из паршивых сатурок подплыл к нашей шлюпке, по-русски он худо-бедно говорил, так что разобрались. Кто я, без понятия. Память еще не проявилась. В шлюпке нас набралось 11 человек, и никто меня не опознал, включая турка. Да и темно было. Одет я был в пижаму и теплые шерстяные носки. Значит, из пассажиров, не моряк из команды, это точно. И похоже не бедный, если судить по пижаме. А год все же уже не тот. 1903, осень, начало ноября. В русско-японскую меня закинуло. Когда мы устроились в шлюпке, я отдал корму женскому полу. Их и было-то всего трое, включая девочку. На мое командование никто не возражал. Все были ошарашены случившимся. Я велел всем снимать с себя одежду и выжимать Потом одежду снова надеть и греть друг друга телами, а иначе замерзнем». Сам первым снял рубаху и стал выжимать ее. Не сразу, но вокруг началось шевеление. Сначала мужчины выжали одежду, женщины отвернулись. Да и пойди тут рассмотри что-нибудь в такой темноте. А потом трое мужчин встали спиной к женщинам, и уже те занялись собой. Вообще нужно было дать им первыми сделать подобную выжимку, но они отказались, предоставив нам начинать. Узнал, почему двое мужчин, одна женщина и девочка были в уличной одежде, а не для сна. Оказалось, им устроили торжественный ужин на палубе. У матери девочки, она к счастью спаслась, ухватившись за створку двери, были именины, и родилась она в одиннадцать часов вечера. А В этой семье было принято начинать праздновать в момент рождения. А в полночь произошло столкновение. Тут люди немного отошли, среди выживших оказался боцман судна. Он и принял командование. В это время я обнаружил, что у хранилища появилась дополнительная опция, которой раньше не было, какого-то резервного склада. Надо его изучить. И вот пока загребая обломками досок вместо весел, мы рыскали вокруг места кораблекрушения, криками подзывая спасшихся. Я сидел у борта, машинально греб и работал с этим запасным складом. И когда я разобрался, что это, я готов был вскочить и плясать от радости, оглашая окрестные воды счастливыми криками. Как бы понятно объяснить. В общем, перед моей смертью, ну или во время ее, все, что находится в хранилище, отправляется на этот резервный склад. Все, что я добывал в первой жизни, второй и последующих, все было там, то есть я не потерял свои запасы. И пусть умения и обнулились, но это не страшно, снова наработаю. Главное, есть доступ к резервному складу, и я смогу забрать нужное мне. Правда, был ещё один момент. Просто так забрать что-либо я не мог. Нужно было оставить что-то взамен. Продовольствие и животных, лошадей и другую живность. Все это можно было обменять на почву, смешанную с водой. Ил тоже отлично подойдет. От земли пришли, на землю и сменяем. Железо можно обменять также на железо. Пусть дряхлое, ржавое, но обмен по весу. Отлично, да? Так что ничего я не потерял. Хорошо, при складе имелось описание, что это такое, что внутри. Так что я знал, что теперь делать. Согреться не удалось. Меня белозноп. Оказалось, тело простужено, и простуда эта застаревшая, не недавно полученная, тело досталось мне больным. Исцеление уже зарядилось, и с его помощью я окончательно убрал последствия травмы. На простуду уже не хватило. оттого и била меня крупная дрожь. Похоже, началось воспаление легких, кашель замучил. Ничего, как только зарядится опция, вылечу себя. Кроме нашей шлюпки обнаружились еще две, но одной из них был капитан. Наша шлюпка могла принять около двадцати человек, а приняли мы двадцать два, сидели плотно прижавшись друг к другу, грелись. Я сел у борта и, опустив руку в воду, качал пока пустое хранилище. Было сто кубов, успел один куб сверху накачать. Да и взор качал уже одиннадцать метров с мелочью, а не десять. Кстати, меня опознал, поднявшийся к нам в шлюпку помощник капитана капитан на другой лодке был. Начали перекличку и дошли до меня. Этот помощник оформил меня на борт, поэтому данные помнил. А попал я в тело 18-летнего мелкопоместного дворянина, звали его Константином Николаевичем Ореховым, и прописан он был в Омске. То ли отдыхал он во Франции, то ли дела у него там были, но возвращался он на родину. Это все, что было известно о нем помощнику. Ах, да, Константин прошёл на борт уже будучи простуженным снял одноместную каюту, и стюард постоянно носил ему грелки и тазики с горячей водой, да стаканы с чаем и вареньем. Каюту он не покидал, лечился. А как в воде оказался? Так тут все просто. Каюта на носу, а нос отвалился после удара в борт. Вот так в воде и оказался, заполучив где-то травму головы. Это все, что я смог узнать о прежнем хозяине тела. Помощник еще неуверенно добавил, что Орехов вроде как учился во Франции на судового инженера. Он обмолвился об этом при регистрации на борт. Студент, значит, А чего во время учебы домой сорвался? Перед тем как уснуть, я залечил простуду, убрал воспаление легких, которое действительно началось. Кутаясь во влажную прижамную рубаху, под которой ничего не было, прижался к соседу справа и вскоре уснул. Шлюпки шли в сторону Крыма. Вроде как до него ближе всего было. В одной из шлюпок сохранились весла, и она взяла на буксир две другие. Вот так и двигались до рассвета. Ашхуна затонула. Удар серьезным был. Спал я в полглаза. Пойди тут усни, шлюпку качает, соседи будут. А на рассвете на горизонте мы разглядели дым, который приближался к нам. Махали руками и тряпками, пытаясь привлечь внимание, и нам это удалось. Крупное судно было нашим российским зерновоз шел в Англию. Нас подняли на борт, две наших шлюпки тоже, оставив самую крупную на буксире и направились в Турцию. Однако к счастью, сходить на землю турок нам не пришлось. Мы встретили другое судно, француза шедшего в Одессу. Нас передали на него, и на этом судне мы и добрались до нашего города. Еще на первом российском судне команды и пассажиры, бывшие на борту, помогали потерпевшим, чем могли. Кроме того, я с удивлением узнал, что дворянское собрание обязательно помогает таким вот потерпевшим кораблекрушению из своих дворян и так как с нашего судна спасли строе дворян, мы вполне могли рассчитывать на помощь. Да и остальным потерпевшим в помощи не отказывали, не только дворянам. Однако я не видел смысла обращаться в дворянское собрание. С документами они мне не помогут, разве что выдадут временную справку о потере, а восстанавливать документы придется в Омске. Пока мы добирались до Одессы, у меня было время подумать, и я решил, что стоит получить эти документы. Что касается одежды, то у меня был отличный, пусть и ношенный, но чистый костюм матроса. Обувь уже чуть хуже стоптанные ботинки, но моего размера. Были также теплое пальто и шапка. И довольно холодный ветер меня не беспокоил, хотя простуду я за это время лечил дважды. Простудились все. Один я сейчас бодрячком на палубе наблюдал, как на борт сразу после того, как мы причалили и спустили ходня, поднимаются врачи и комиссия. Врачи занялись потерпевшими комиссия случившимся столкновением. Здесь же присутствовали и дипломаты из консульства Турции. Турки не ушли к каналу, чтобы сойти у Стамбула, и у них были причины для этого. Именно капитан русского судна нарушил правила судоходства. Он был должен пропустить шхуну. но рулевой по сторонам не смотрел, вперед смотрящий спал. Помощник капитана, что был на вахте, куда-то отошел. Вот так до столкновения и дошло. Мне было интересно Поэтому к крикам турецкого и русского капитанов я прислушивался с интересом. Так, созвав свидетелей, и разобрались о причинах. Так что турки здесь, чтобы требовать компенсацию. Оба судна оказались застрахованы. Это меня уже заинтересовало меньше. Врачи обследовали меня и решили положить в больницу. Поставить диагноз они пока не могли, но записали данные обо мне, которые сообщил им помощник капитана. От больницы я отказался, не слушая никаких возражений. И у дворянское собрание обращаться не стал. Получив от администрации порта справку о случившемся, я отошел к берегу, где лежали старые дырявые рыбачьи баркасы и шлюпки, которые почему-то до сих пор не пустили на дрова. Но мое внимание привлекли не они, а выбросившийся на пляж буксир. Я уже в курсе, что это за судно. Местный сторожил в порту рассказал мне, что с ним случилось. Его протаранило другое судно. Котлы и все ценное уже сняли. Остался, по сути, один каркас, но корпус металлический, что редкость в это время. Значит, я могу обменять корпус этого буксира да и часть баркасов на необходимое мне стрелковое оружие, одежду, пару единиц техники, машины там, ну и самолет с запасами бензина. Поучаствовать инкогнито в конфликте на Дальнем Востоке, я очень даже не прочь. А быстрый способ добраться до тех мест это самолет. И да, надо починить мой гидросамолет. Запчасти есть, и даже запасной мотор. Не стоит думать, что я человек войны. Вот прям делать мне нечего, дайте повоевать. «Все куда проще. Я решил не упускать возможность получить боевой опыт на разной технике, и война мне в этом поможет. Так что приготовлю самолеты, американские Бостоны, что у британцев забрал, пойдут как штурмовики. Противокорабельные бомбы в наличии были. Из немецкой техники лаптежники, пусть всего девять, зато новенькие. И бомб в достатке. Из-под воды, свод вод моря, из воздуха я буду гонять японцев, набираясь необходимого мне опыта. Если уж честно, именно это и было основной целью моего участия в империалистической Месть все же на втором месте. Войны для того и существуют, для получения армиями опыта и для совершенствования боевой техники. Войны покажут, что лучше, и что хуже. Я ушел за город, нечего на берегу маячить а то все пропадет и на меня свалят, раз видели рядом. Отойдя подальше, я активировал появление голема. Местный известняк на их тела отлично шел. Слабость легкая была, но ничего, через неделю она исчезнет. Вот так и стал работать с големом, гоняя его в разные стороны. За трое суток, прошедших с момента попадания в это новое для меня тело, я раскачал хранилище уже на 160 кубов, а взор до 70 метров. И вот, занимаясь с големом, Я обнаружил недалеко от берега разбитый о скалы паровой катер, на котором было много металлических частей. Отправил за ним голема, и тот, уходя под воду, доставал обломки металлического корпуса и выносил их на берег. А я тем временем сидя на валуне, на которой накатывались волны, продолжал качать хранилище. Когда голем собрал все обломки в кучу на берегу, я подошел к этой куче металлолома. И мысленно обменял все, что тут было, включая пороши ракушками бочонок парового котла на нужное мне из резервного склада. Работает. Черт, работает. Надежда сбылась. Все отлично. Куча на глазах медленно испарялась, а у меня в хранилище появился мой любимый комфортабельный мессер, тот, что БФ-108, пять бочек с топливом для него, ножной топливный насос и шланги, Из оружия. оружие ППШ с ящиком патронов. ДТ с боезапасом и два пистолета Кольта. На этом пока все. На большее металла не хватило. Бензин я обменял на морскую воду, а бочки на старое железо. После этого еще прогулялся по берегу, и не зря. До темноты нашел в воде еще две шлюпки. Голем их вытащил, но железа в них было мало. На еще один ППШ хватило, а на пулемет уже нет. К этому времени как раз стемнело, и я не стал развеивать Голема, а вернулся с ним к буксиру. Останки буксира я также пустил на обмен вещей и вооружения на складе. Тут металла хватило на английский легковой мотоцикл, на немецкий тяжёлый БМВ с коляской и пулеметом, на внедорожный Dodge с крупнокалиберным пулеметом на зенитной треноге в кузове машины. Ну и на запас топлива и моторного масла для всей техники 20 бочек набралось. В принципе, это все. Не такой и большой этот буксир был. Шлюпки и бархасы тоже пустил на мелочевку разную, брал самое необходимое. Песок и елу берега обменял на запасы продовольствия. Жаль металла на полевые кухни с готовыми блюдами не хватило, но проверил готовые блюда еще горячие, поел. Хранилище заполнилось на треть. Потом я отбежал в сторону от города и, проверяя голема, усадил его в кресло пилота, поднял мессер в воздух и полетел в сторону Омска. Я решил восстановить документы на имя Орехова, вдруг пригодятся, а потом отправиться на Красное море. Я там уже отдыхал и был в восторге. Там и проведу время до начала войны с Японией. Пилотировал Голем отлично на моем уровне, так что я велел ему разбудить меня перед посадкой. По картам она будет в районе Царицына, не долетая. Потом мы совершим еще четыре посадки на дозаправку, прежде чем доберемся до Омска. Далеко он. Но подумав, я изменил маршрут. Зачем летать на такое расстояние дважды? Сейчас полечу на Красное море. А перед войной с Японией вылечу в сторону Порт-Артура и по пути залечу в Омск, где сделаю документы. А то по справке получится Сошел в такое-то время в Одессе, а уже через день-другой в Омске. Как-то не связывается. Все, решено. Меня ждут отдых и тренировки. Тело мне досталось вполне неплохое, видно, что занимались им. Рука правая тренирована, видимо, к шашке или сабле привыкла. Но еще усилим. Тем более я в последнее время обе руки разрабатывал. «Амбидекстером хотел стать. Ну и опции с умениями качать будем.